Когда заобер лейтенантом закрылась дверь, Кранц поднял трубку телефона. "Вилли, найди кого-то на Хорста. Пусть зайдёт". Положив трубку, хозяин кабинета продолжил осмотр своих бумаг. Время от времени он делал пометки на полях и продолжал чтение. "Разрешите?" Кранц поднял голову. Он совершенно не слышал ни стука двери, ни шагов прошедшего. Намежду тем это был весьма не маленький, хорошо сложенный мужчина. Мешковатый камуфляжный комбинезон скрывал очертания его фигуры. Но по манере движения можно было понять, что это тренированный человек. Рад вас видеть, Хорст. Господман встали за стола на встречу вошедшему. Вы, как всегда, появляетесь совершенно беззвучно. Как это у вас выходит? Поделились бы секретом со стариком, а? А у меня в детстве был хороший учитель. Кто же это такой и в каких войсках он служил? Мой домашний кот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 Хочешь поймать жертву, стань невидимым и неслышимым. Хм, не лишено смысла. И именно эти качества мне и будут сейчас особенно нужны. Слушай вас, Гэр Гауптман. Смотрите. Кранц перевернул на приставном столике карту. Где-то здесь скрывается русский диверсант-парашютист.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 Парень с кранца указал несколько точек на карте. К моменту ухода солдат вы должны будете быть на месте. Командир группы снайперов посмотрел на карту. Сделаем. Я полагаю, Старуский какое-то время будет сидеть в своём тайнике. Для того, чтобы он не ушёл вот в этом направлении, там будет проводиться демонстрация, ну, стрельба в воздух.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 Один выстрел и всё. Никаких боёв и стычек. Мне нужен только этот диверсант. Всех прочих можете пропустить. Это и есть то задание, ради которого мы сидим здесь уже 2 месяца? Да. Вы всем не были нужны именно ради этого выстрела. И кто же это такой, Гергауптман? Что ради него одного оторвали отдел весь выпуск нашей школы да ещё и во главе с начальником Вы будете удивлены, Генрих, но я этого не знаю. Утро выдалось на редкость неприятным. Холодный ветер нагибал верхушки деревьев, словно старался повалить их на землю. Направляясь на завтрак, я видел, как бойцы загружались в грузовики. Надо полагать снова на склад. — Опять за продовольствием? — А скорее всего. Как много могли перевезти наши машины за вчерашний день? Учитывая три сотни голодных артов, никакое количество продовольствия здесь лишним не будет. — А это что такое? — Я. Кузов машины подали несколько знакомых коробок. Телефоны? Хм. И с кем же это мы собираемся разговаривать с неведомым абонентом на том конце провода? Лесника на связь пригласим. Пришёл лесник и послал нас всех. Да нет, думают о мне, что вот как раз с ним-то вопросов и не возникнет. Готов. Наворачиваю и вижу особня. Посвяжавший явно успел поспать да и перекусить. Я, товарищ старший лейтенант. Куда вы направляетесь? На завтрак, товарищ старший лейтенант. Потом у нас изучение оружия и тренировка. На тему Ну, передвижение под огнём противника, рукопашный бой. Завной зайдите, тоже посмотреть хочу. Ясно, товарищ старший ветерант, сразу после завтрака и подойдём. Догоняю бойцов и сообщаю им радостную весть. Дёмин хмурится, и только лацы спожимают плечами. Ну, раз ему так хочется, секретов ведь у нас от него нет. Это от особь это-то? мыкаю её. М-м. От него, пожалуй, скороешь чего? Завтрак оказался неожиданно сытным: макароны и по полбанки тушёнки на активное рыло. Конечно, со вчерашним или позавчерашним пиршеством не сравнить, но всё равно здорово и вкусно. Во всяком случае, лучше, чем в исполнении Шифрина. Тут тебе и специи, и И сварено, как полагается. Чай тоже пришёлся по душе. Прямо курорт, если не вспоминать о том, что вокруг леса расположены немецкие части. Заканчиваю перекус и построив бойцов топаю к особняку. А вот и он сам, Лёга, как и напомина. Рядом с ним какой-то незнакомый летенант. Кто такой? в отряде я его не видел хотя я тут не всех ещё в лицо знаю но уж командиров-то наверное видел всех и Группа... говорю: "постой, смиренно". Отставил котов. Маша Другой Хворостинин. Вы уже на тренировку? Да, товарищ старший лейтенант. Вот и славно. А мы с лейтенантом на вас посмотрим. определённо ему что-то надо. Знать бы, что то, что он мне не верится до конца, я понимал, но уж склад-то должен же был его убедить. А на практике вышло почти наоборот. Ладно, будет день, не будет спища. Так когда-то говорила моя бабушка. Вот и не станем спорить со старыми людьми. После часа тренировок командою короткий перерыв. Всё это время оба командира сидят в сторонке и внимательно рассматривают наши действия. Вопросов не задают. Однако, стоило бойцам присесть, как меня кликает лейтенант. Э, товарищ Котов. Не боец, товарищ. В устах особиста такая оговорка, кое-что дозначит. Я, товарищ лейтенант. У меня к вам вопросик имеется. Слушаю вас, товарищ лейтенант. Вот вы сейчас бойцам кое-что показывали. Он встаёт с пенька и подходит ко мне. Э, со штыковым боем, всё, в принципе, понятно. Хотя вы неправильно приём этот выполняете. А вот с автоматом Э, держите вы его странно, не по-нашему как-то. А что тут необычного? Пожимаю плечами. Меня именно так и учили. Может быть, и иначе как-то возможно, так и я уж не знаю. Покажете, товарищ лейтенант? Он берёт в руки винтовку, перехватывает поудобнее, пальцы его пробегают по винтовочному ложу. Как у гитариста по гитарному грифу. О, непростой ты парень. Укол надо делать вот так. Выбрасывает он вперёд винтовку. Острие штыка чуть не со свистом разрезает воздух. Грамотно, только уж больно по-уставному. Надежда нам те ещё раз повторяет укол. Всем понятно. Да, товарищ лейтенант, понятно. Только ведь так работать можно, когда рядом кто-то из товарищей есть, поддержит, прикроют в случае чего. А вот если один на один? Это как? удивлённо спрашивает он. А, ну-ка, попробуйте. Серьёзно? говорит лейтенант. Ну, мы ж тут не на детском утреннике. Так. Стоит он в правильной стойке. Руки не напряжены, а вот глаза, глаза настороже. За моими руками смотрит, а тож. Вот его пальцы напряглись, сейчас колоть будет. Раз. Подклоняюсь в сторону, и штык про свистивает мимо. Ух ты! Как же он собирался удар имитировать? Ведь мог меня и на вылет пропороть. или элегантно сознательно руку не придержал, видя мой ход в сторону. Похоже, что именно так. Значит, он более опытен и быстр, чем я предполагал.